употребление спиртных напитков. Если кто-то из вас в принципе не употребляет спиртное или употребляет его крайне редко, можете смело пропустить этот раздел. Я считаю, что если вы всё же систематически употребляете спиртное, то поступайте как французы. Позволяйте себе вместе с вечерним ужином выпить немного сухого красного или белого вина. Молодое вино задерживает поступление углеводов в кровь Помогает перевариванию белков и заметно снижает вечерний аппетит, потому что служит частичным источником энергии, не требующим выработки инсулина. По этой же причине белое сухое вино можно даже включать в рацион больных сахарным диабетом. Есть предположение, что именно красное вино является возможной причиной того, почему французы, употребляющие в пищу много животного жира и имеющие высокий уровень холестерина в крови, реже людей других наций страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятнее всего, именно красному вину французы обязаны своим здоровым сердцем. Сухие вина делятся на две группы: Красное сухое натуральное вино с достаточным содержанием сахара не более одного процента. В нем содержатся витамины, микро- и макроэлементы, антиоксиданты, органические кислоты. Этот напиток оказывает бактерицидное воздействие, способствует укреплению кровеносных сосудов и усвоению витамина С. Выступает в качестве общеукрепляющего средства. Полифенолы, входящие в состав красного вина, оказывают благотворное действие при болезнях десен. Белое сухое вино, содержание сахара в котором не превышает ноль целых два десятых-ноль целых три десятых процента. Цвет от светло-саломенного до золотисто-зеленого, в зависимости от сорта винограда, региона и технологии изготовления. Белое сухое вино обладает на отропным действием, то есть улучшает память, мышление, уменьшает риск возникновения болезни Альцгеймера и катаракты. Издревле его называли молоком стариков, подчеркивая его пользу в пожилом возрасте. Однако не стоит забывать, что при всех своих полезных свойствах даже легкое сухое вино все же алкогольный напиток, поэтому его оптимальное количество в день не должно превышать для мужчин сто сто пятьдесят грамм. В 1992 году в Швейцарии провели исследование, в котором рассматривалось влияние алкоголя на общий уровень метаболизма, в том числе и на запасание жиров. В целях проведения эксперимента было отобрано восемь мужчин, не курящих, ведущих активную образ жизни, не страдающих ожирением. На время проведения эксперимента их поместили в камеры калориметры и наблюдали за влиянием этанола на организм с точки зрения процессов метаболизма. В разные дни изучались разные типы диет. Контрольный день – обычные приемы пищи без алкоголя. День алкадиеты с замещением – заместили части примерно 25 процентов потребляемых углеводов и жиров в обычный контрольный день на калории из алкоголя. День алкадиеты с увеличением калоринности – к обычной добавили 25 процентов калорий из алкоголя. В результате эксперимента выяснилось, что алкоголь всё же подавляет окисление жиров. В оба дня, когда часть калорий замещали алкоголем и когда увеличивали калорийность за счёт алкоголя, подавлялось окисление жиров при этом без ощутимой разницы между алкоднями. Таким образом, во время даже небольшого алкогольного опьянения в организме останавливаются процессы жиросжигания. Сильного влияния алкоголя на окисление углеводов и белков не выявлено. Прием алкоголя увеличивает энергозатраты. В алкогольные дни энергозатраты испытуемых увеличивались по сравнению с контрольным днем. Организм стремится максимально быстро сжечь полученные калории и избавиться от алкоголя, увеличивается теплоотдача. Употребление алкоголя в долгосрочной перспективе вместо других продуктов приводит к потере веса. Организм не имеет возможности запасать калории из алкоголя, таким образом он стремится скорее избавиться от них. На окисление и вывод этанола из организма расходуются около 50% входящих от него калорий. В то же время алкоголь является фактором риска для ожирения, так как останавливает процессы жиро сжигания. Соответственно, способствует накоплению жиров. Мы часто слышим, алкоголь способствует похудению. Это миф, который возник потому, что люди, зависимые от него, никогда не бывают полными. Но если мы ж говорить об их внешности, то стоит не останавливаться только на худобе, а подробно обрисовать ее и дальше. Дефицит массы тела, в том числе мышечной массы, отечное синюшное лицо, говорящее о нарушении кровоснабжения. Тремор конечностей и потерянный взгляд верные признаки начала деменции. О гигиене говорить не приходится. Если вы приводите в пример алкоголиков, то смотрите на всю картину целику. Задаваясь вопросом, можно ли пить алкоголь во время похудения, сначала ответьте себе, а насколько для вас это важно? Почему нельзя обойтись без него? Нет, я не могу вам запретить его употреблять, если вы не в состоянии полностью от него отказаться. Моя задача лишь ограничить употребление алкоголя до приемлемых цифр и по возможности перевести вас с тяжёлого алкоголя на лёгкие вина. Одно дело, когда этот выбор стоит перед мужчиной, планирующим идти на переговоры или торжество, пропустить которое он просто не может. Ему важно понимать, какие спиртные напитки и в каком количестве допустимы. Другое, если решается вопрос о постоянном употреблении алкоголя во время диеты, Вы не можете без него жить? Он для вас является единственным источником удовольствия, расслабления и приподнятого настроения? Если дело в этом, то вы должны отдавать себе отчёт, а я должен вас, по крайней мере, предупредить, что подобное пристрастие ни к чему хорошему не приведёт. Конечно, вы не являетесь алкоголиком, но предрасположенность к этому, скорее всего, всё-таки имеется. Думаете, я не прав? Чтобы доказать мне и себе обратное, откажитесь от спиртных напитков на время всего периода похудения. Это же вроде бы так просто? Вы же мужик. Спиртным обычно запевают какие-то психологические проблемы. Значит, уровень кортизола у вас в организме повышен. Он и будет оставаться повышен, несмотря на расслабляющее действие алкоголя. Алкоголь во время нервных переживаний не уменьшает выработку гормона кортизола. А только чуток смазывает их яркость, поэтому кортизол будет стабильно продолжать накапливать в вам висцеральный жир, пока вы успокаиваетесь таким образом, и вы понимаете, что само по себе это уже существенно тормозит избавление от лишних жиров. Постоянные воздействия оказывают негативное влияние на работу всех органов и систем. А теперь внимание. Под словом "постоянные" наркологи подразумевают не только ежедневное употребление алкоголя, но и еженедельное. Спорт и алкоголь на сто процентов не совместимы, а даже без минимальных спортивных нагрузок похудение невозможно или, по крайней мере, весьма затруднительно. Несколько слов хочется сказать по поводу пива. Несмотря на то, что пиво известно уже давно, а хмель в Европе культивируют примерно 1000 лет, до сих пор для учёных нет полной ясности в том, как же действует этот напиток на организм человека. С одной стороны, часто можно встретить и на телевидении, и в прессе целые оды, посвящённые пиву, заканчивающиеся рекомендациями употреблять пиво даже беременным женщинам, кормящим матерям, давать пиво младенцам якобы для лучшего сна. Я считаю, что не спит и не едят обед погубят Россию, а пивной алкоголизм, особенно среди юного поколения. В этой книге я даже не буду говорить о действии алкоголя, содержащегося в нем, а остановлюсь на других аспектах, таких как нарушение выработки тестостерона и связанные с этим расстройства в половой сфере у постоянных потребителей пива, присутствие в нем психоактивных и наркотических веществ. наличие неочищенных соединений, сопутствующих алкогольному брожению, севушных масел. Давно было отмечено, что употребление спиртного приводит к феминизации мужчин и маскулинизации женщин, то есть у мужчин появляются некоторые женские признаки и развивается импотенция, а женщины, напротив, становятся более мужжеподобными, грубеет голос, изменяется характер, появляется растительность на лице. Среди всего разнообразия алкогольных напитков, доступных нам в данный момент, именно пиво оказывает наиболее негативное влияние на содержание половых гормонов в организме мужчин. К сути этого явления официальная наука в плотную подобралась только в 1999 году. Оказалось, что в шишечках хмеля, используемых для придания пиву специфического горьковатого вкуса, содержится восемь пренилнарингенин. Восемь ПН вещество, относящееся к классу фитоэстрогенов. Фито растение, эстроген женский половой гормон. Подобные соединения фитоэстрогенов находят и в некоторых других растениях, например, в красном клевере, люцерне, соевом белке. Народная молва давно говорила об необычных свойствах этих растений и их влиянии, и поэтому пастухи тщательно следили, чтобы скот не потреблял слишком много подобной травы. В противном случае это грозило бесплодием. Например, хорошо известен исторический факт, когда в Австралии при выпасе овец исключительно на красном клевере они перестали приносить потомство. Я вам больше скажу. 8 ПН Превосходят по своей гормональной силе все остальные фитоэстрогены в 10-ти, 100-ти раз и приближается по активности к человеческому гормону эстрогену 3. Этот факт известен многим врачам, так как обсуждается в специализированной научной литературе, начиная аж с 1999 года. Но для широкого круга читателей информация по понятным причинам остается практически закрытой. Поэтому пиво надо относить к полностью запрещённым продуктам. Отдавайте уж лучше предпочтение сухому красному вину. Интересно, что у мужчин, в отличие от женщин, уровень тестостерона напрямую связан с уровнем другого самого сильного же разжигающего гормона — самототропного гормона гормона роста. Ведь обычно чем выше тестостерон, тем больше вырабатывается и этого важного для нас гормона роста.